Глава восьмая. Как понять, с чего начать? Сейчас я заодно испорчу вам впечатление о большинстве фильмов и множестве книг. Итак, вы нашли пятисекундный момент. Момент перерождения, судьбоносного открытия или внезапного осознания какой-то истины. Уже хорошо. Это значит, как рассказчик, вы уже лучше, чем большинство людей в этом мире. Я серьезно. Поведайте историю об этом значимом мгновении, пятисекундном моменте, и люди захотят послушать еще. Более того, вы нашли и кульминацию своего рассказа. Ведь пятисекундный момент – это самая важная его часть. Важнее всего, что было до и будет после. Это конечная цель и венец вашего повествования. Да вы вообще именно из-за него решились на выступление. А потому этот момент должен быть как можно ближе к финалу. Иногда это и вовсе последние слова. Знать, чем закончить, полезно. Я вот, например, когда пишу романы, никогда не знаю, чем все закончится. Как бы странно это ни звучало, мне ни разу не удалось точно предсказать, куда свернет история, как и большинству романистов. Джон Ирвинг утверждает, что, приступая к работе над новой книгой, всегда знает последнее предложение. Но я ему не верю. А если бы и верил? Это же Джон Ирвинг. Для нас, простых смертных, процесс работы над книгой сам по себе средство для достижения цели. Все выводы и решения принимаются по ходу написания однако рассказывая правдивые истории о своей жизни мы всегда начинаем с конца, ведь в этом случае мы не выдумываем сюжет, не надеемся на счастливую комбинацию из действия описания и диалогов. Мы излагаем все как есть и потому даже когда не вполне представляем себе концовку то есть Совокупность действий, диалогов и описаний, которая найдет наибольшее отражение в пятисекундном моменте, все равно знаем, как все было. Мы знаем кто, что, где и когда. И, скорее всего, знаем почему, хотя понимание этого порой приходит много позже. Осознаем, в чем заключался момент озарения а значит, именно с него и начинается процесс создания истории. Мы отталкиваемся от конца. И это прекрасно, потому что знание финала определяет и все прочие решения, которые мы принимаем, создавая остальную часть истории. Все должно быть направлено на то, чтобы подчеркнуть важность пятисекундного момента, так что понимание концовки – в том числе и начало работы над историей с конца, невероятно полезно. По большому счету, знание финала подразумевает даже выбор слов. Как объяснить суть пятисекундного момента для достижения наивысшего эмоционального эффекта? Труднее всего решить, с чего начать. Ведь для этого надо найти правильные моменты из собственной жизни, а их зачастую бывает немало. Как же выбрать правильный момент для начала истории? Все просто. Спросите себя, чем она заканчивается, в чем заключается ваш пятисекундный момент. Ответьте на этот вопрос вслух. В истории «Как я украл пожертвования» я мог бы сказать что-то вроде «Я думал, что один в этом мире, что меня ждет жизнь, полное одиночество». А потом познакомился с человеком, который показал мне, как мало я знаю об одиночестве, и что мне совсем не хотелось бы познать его так, как познал тот мужчина, который уже так долго одинок и будет страдать от этого еще много-много дней. Таков был мой пятисекундный момент, и я попытался рассказать вам о нем как можно проще. Это не история сама по себе, но если правильно подобрать слова, Увязав финал со всем, что ему предшествует, то история у вас будет. Пропустив сюжет через сито и выделив этот самый момент, задайте себе вопрос, что в этой истории ему противопоставляется? Проще говоря, начало должно как бы противопоставляться концу. Найдите некий антоним своему преображению, открытию или внезапному осознанию. Именно с него и должна начинаться ваша история. Это и будет ее арка, и именно на контрасте с ней будет показана произошедшая в вас перемена. Когда-то я был таким, а теперь стал ким. Когда-то я думал так, а теперь иначе. Когда-то я чувствовал то, а теперь это. Каждая история должна отражать перемену, причем не обязательно позитивную или грандиозную. Более того, истории о провалах, неловких моментах и прочих неудобных ситуациях – это потрясающе. Особенно о том, как кто-то изо всех сил пытается достичь поставленной цели и с треском проваливается. И даже когда достигнут определенный прогресс, в хорошей истории всегда прослеживается перемена. Крошечные шашки вперед. Некое, пусть и медленное, но улучшение. Публике гораздо больше нравятся сюжеты о постепенном, неспешном росте, чем о тех, кто проснулся знаменитым. Ваша история должна отражать произошедшую в вас перемену, независимо от ее масштаба и от того, позитивная она была или негативной. Повествование должно начинаться и заканчиваться принципиально разным настроем. Перемена – ключ к успеху. Если вы просто рассказываете о том, как вы, такой весь из себя замечательный, сделали нечто прекрасное и оказались в изумительном месте, это не история, а какая-то инструкция для мажоров. Но и если вы будете рассказывать о том, как вы, такой весь бедный несчастный, совершили какую-нибудь глупость и так и остались бедным и несчастным, это тоже не история, а инструкция для неудачников. Сюжетная арка создается через демонстрацию произошедшей в вас перемены. Начало в одной точке, конец в другой. Как путешествие на самолете. Вот он взлетел, пересек небосвод и приземлился в новом месте. И ваша история должна совершить тот же полет. Самый простой и эффективный способ этого добиться – сделать так, чтобы начало и конец вашей истории были полными противоположностями друг друга. Конечно, не все мои сюжеты устроены подобным образом, но большинство — да. Когда-то у меня была надежда, а теперь — нет. Я сбился с пути, но все же вновь отыскал его. Был счастлив, а теперь мне грустно. Был неуверен, а теперь знаю точно. Злился, но теперь благодарен. Боялся, а теперь страх отступил. Верил, а теперь нет. Именно такие перемены – секрет успеха истории у публики. Именно так рассказчикам удается затронуть души своих слушателей. И этот же принцип работает в большинстве фильмов. Представьте себе такой сценарий романтической комедии. На экране молодая женщина работает в окошке крупного банка. Она печатает что-то на компьютере, вдруг звонит телефон. Это ее молодой человек. Он тоже работает в банке, только этажом выше. «Э, «Слушай», — говорит он, — «плохие новости. Я решил с тобой расстаться. Сегодня же переезжаю в Танзанию и беру с собой твою лучшую подружку Джейн». Мы влюбились друг в друга, когда покупали тебе подарок на день рождения на прошлой неделе. Ну все, не болей. Пока. Наша героиня кладет трубку, потрясенно уставившись в монитор. В глазах слезы. Тут у окошка появляется ее начальник. «Э, «Слушай», — говорит он, — «мы решили сократить штат. Люди не выплачивают кредиты». «Уж прости, но ты уволена». В следующей сцене мы видим нашу героиню с потерянным видом на тротуаре у банка. В руке у нее картонная коробка, какие всегда показывают в кино и никогда не вручают в реальной жизни, с констоварами, безделушками и прочим содержимым ящиков. Она едва сдерживает слезы. Мы все знаем, чем закончится этот фильм, правда? Представьте себе сцену, противоположную той, что мы только что видели. В конце фильма у героини будет новый парень, и не банкир, а какая-нибудь полная его противоположность. Воспитатель детского сада, скульптор, механик, работник по сбору огурцов. И еще у нее появится новая работа, и тоже не в банке. Она сменит сферу деятельности на принципиально новую откроет кондитерскую, запустит собственную колонку советов, начнет продавать бонсай или учить кошек йоге. И лучший друг будет новый, совсем не похожий на Джейн. Например, какой-нибудь старый еврей, который научит ее принимать суровую реальность. Или восьмилетний мальчуган, у которого она работает няней, и который научит ее радоваться мелочам. Или какой-нибудь гей, что покажет ей, наконец, как быть собой и жить полной жизнью. Если вы хоть что-то смыслите в сторителлинге, то обязательно поймете, чем все закончится, едва взглянув на начальную сцену. Если, конечно, речь не об инди-кино или артхаусе, то у этой истории может быть только один конец. Это не означает, что фильм вам не понравится. Наверняка во время просмотра вы будете смеяться, удивляться, расстрогаетесь. Но конец известен заранее. Даже не зная подробностей, вы сразу угадаете основное направление. Помните, как начинается парк юрского периода? Грант пугает маленького пухленького мальчика, рисуя тому его смерть от когтей стаи велоцирапторов. Затем между Грантом и его возлюбленной Элли Сетлер происходит следующий разговор. Аллан. — Если ты хотел напугать бедняжку, мог бы просто наставить на него пистолет. — Ага, знаю. Ох уж эти детки. Ты вот такого хочешь? — Такого не хочу. Но воспитание детей — это же так интересно, доктор Грант. Что в этом плохого? — Хейли, сама подумай. Они шумные, вечно все разбрасывают, да и обходится недешево. — Не так уж дорого. — И воняют. Ничего они не воняют. Некоторые еще как. Если вы не верите, что к концу фильма Грант полюбит детей, значит вы просто невнимательно смотрите. Именно так устроено кино. Во всяком случае хорошее. Хотя и плохие фильмы вполне предсказуемы. Вот, например, мой друг Бенджи попросил меня сходить на последний фильм этой франшизы «Мир юрского периода». Ладно. «Согласился я. Но сразу говорю, в фильме будет двое детей, и никого из них не съедят. Будет главный герой и главная героиня, которых вначале не будут связывать никакие романтические чувства. Но к концу они, конечно, влюбятся друг в друга. Их тоже не съедят. Владелец компании, которой в настоящий момент принадлежат динозавры, умрет. И его или ее помощник тоже» чувак замышляющий гадость против динозавров какой нибудь корпоративный шпион военный или чокнутый ученый тоже умрет и тот кто всюду ходит с пистолетом в конце один динозавр убьет другого и всех спасет уже на выходе из кинотеатра бенджи спросил ты что уже видел этот фильм нет конечно но именно так устроены все фильмы про парк юрского периода даже плохие, над которыми не работал Стивен Спилберг. И если вы посмотрели первые 15 минут глазами профессионального рассказчика, то знаете, чем он закончится. В какой-то момент фильма двое детей, братья, оказываются в гигантском стеклянном шаре, и плохой динозавр пытается его прокусить. Ему это удается, стекло трескается, дети кричат. Тут я на секунду отвлекся, чтобы окинуть взглядом своих соседей по зрительному залу. Все в страхе вцепились в подлокотники, сжав челюсти. Нервы у всех напряжены до предела. Даже Бенджи испуганно подался вперед. Мне прямо захотелось вскочить и закричать. «Народ! Это же фильм про парк юрского периода! Вы серьезно думаете, что детишек съедят?» Но в том и заключается магия сторителлинга. Даже когда финал не вызывает сомнения, хороший рассказчик может взять зрителей за горло и заставить на время забыть, что им отлично известно, чем закончится этот фильм. Так что начало важно. Конечно, найти в своей жизни пятисекундный момент тоже, но в контексте создания истории важнее всего определить, с чего начать. Правильное начало создает нужную атмосферу, которая нравится зрителям. Правильное начало наладит контакт с людьми и поможет им запомнить вашу историю, обозначив четкий и логичный путь к концу. Как гигантская стрела, указывающая и вам, и аудитории верное направление. Иногда начало определяется само, легко и непринужденно, иногда нет. Моя история, как я украл пожертвования, заканчивается осознанием того, что я ничего не знаю об одиночестве. Определив этот пятисекундный момент, я спросил себя, какое чувство противоположно этому осознанию? Ответ – уверенность в том, что ты кое-что об одиночестве все-таки знаешь, что понимаешь его в каком-то очень важном аспекте. В этой истории мне было легко определить начало, потому что оно произошло в тот же день, что и момент озарения. Оказавшись на парковке станции Ситгоу за рулем своей машины, я говорю. Я безумно зол, но в то же время мне грустно. Мне 20 лет, я администратор в Макдональдс, зарабатываю 7 долларов 25 центов в час и при этом богаче всех своих знакомых. Моя мать живет на пособие вместе с моей беременной сестрой-подростком. Брат год назад ушел в армию, и с тех пор о нем ничего не слышно. Отец исчез из моей жизни десять лет назад. Единственный, кто может мне помочь, у кого даже есть кредитная карта и машина, которая выдержит поездку до Нью-Гэмпшира, это мой друг Бенджи, а он как раз уехал на какую-то экскурсию от колледжа. Связаться с ним я никак не могу потому что на дворе 1991 год. А это значит, что звонить нужно из автомата, и чтобы при этом человек, которому ты звонишь, находился у телефона. К тому же необходимо знать его номер, и все это сейчас совершенно невозможно. Этого я совершенно не мог предвидеть. Вот я сижу за рулем, уставившись на поле, усыпанное пестрыми осенними листьями, а в душе у меня совсем не так радужно. Разве мог я подумать, что так рано останусь совершенно один? Это неправильно, когда человеку в двадцать лет абсолютно некому обратиться за помощью. Сидя в машине и глядя на оранжево-желтое поле, я вдруг отчетливо вижу собственное будущее. Бесконечная череда подобных моментов, когда мне нужна будет помощь, и не у кого будет ее попросить. Полная противоположность концовке. Вот он я, сижу в машине и размышляю о том, как я одинок и обречен на вечное одиночество. Именно это я испытывал в тот момент, пусть даже кому-то это покажется полной глупостью. В действительности же у меня полно друзей, и они ждут меня дома. В моем ближайшем будущем симпсоны, пиво и смех. Тогда я и понятия не имел об одиночестве, каким его познал тот человек. Мне просто было грустно, страшно и жалко самого себя. К счастью, начало уже было вписано в повествование и состоялось менее чем за час до момента озарения. Вот бы со всеми историями было так просто. Но чаще начало определить намного труднее потому что событие, противоположное вашему пятисекундному моменту, не происходит в тот же день или даже на той же неделе, как положено правильному началу. Вспомните, например, историю о том, как моя жена узнала, что я в детстве голодал. Определить, с чего начать эту историю, было непросто. Я знал, что пятисекундный момент случился за ужином, Когда моя жена признается, что раскрыла мою тайну, догадалась, что в детстве я голодал, а я понимаю, что она, наверное, знает меня лучше меня самого. А потому я спрашиваю себя, что лежит на противоположном конце от раскрытия личной тайны. Я решил, что это создание тайны. Изначальное решение – держать какой-либо факт в секрете. Для меня это означало копнуть как можно глубже в детство, в поисках моментов голода и стыда, чтобы слушатели поняли, почему я решил держать в тайне тот факт, что голодал в детстве. У меня был богатый выбор подобных моментов. Может быть, даже слишком много. И вот тут-то и пришлось определяться, какой эпизод лучше всего. Какая из баек из детства окажется самой успешной? Если вы хороший рассказчик, который считает, что подобные решения очень важны, а ведь так и есть, то принять их бывает нелегко. Я хочу выбрать такие моменты, которые лучше всего послужат моей истории. Они должны показывать разнообразные ситуации, в которых голод и стыд влияли на мою жизнь. В идеале должен быть по крайней мере один смешной и один трогательный эпизод. И еще хотя бы один призван служить своего рода эхом концовки. Анализируя свое прошлое в поисках начала истории, а рассказчики довольно часто этим занимаются, мы получаем богатый материал, из которого можем выбирать. Если рассказчик не очень хорош, он уцепится за первое, что придет в голову, вместо того, чтобы составить список подобных случаев. Проанализировать их содержимое, тональность, юмористический потенциал и связь с основой истории, И лишь потом принимать решения. Еще я верю в то, что все великие рассказчики знают правила. Первая мысль редко бывает самой удачной она может быть самой удобной или самой легкой в воплощении, или той, что лично вам нравится больше всего. Но сам я. Редко останавливаюсь на первом, что придет в голову. Это для ленивых, для тех, кто привык довольствоваться малым и не стремится ввысь. Я же болею за начало каждой своей истории. Стараюсь правильно подобрать слова во вступлении. Верю, что у каждой может быть правильное начало, идеальный старт. Большую часть времени, отведенного для написания истории, я трачу на работу над началом. Когда оно есть, остальное укладывается без труда, само собой. При правильном вступлении все прочие решения становятся гораздо более очевидными. И еще я стараюсь начать историю как можно ближе к концу. Правило, которому следовал Курт Воннегуд при написании рассказов. Моя цель... Максимально ограничить длительность повествования, а также упростить его. А чем ближе начало к концу, тем история короче. Нет ненужной экспозиции, расстановки фигур, лишних деталей. История «Как я украл пожертвование» начинается с проколотой правой шины. Это спусковой крючок, запускающий весь механизм постигшего меня несчастья но была и более ранняя, неоконченная версия, которая начиналась с описания свидания в Нью-Гэмпшире, потому что это было очень смешно. Девушка, с которой я провел те выходные, жила в двухкомнатном лофте над гаражом и спала в чуланчике, куда едва помещался двуспальный матрас. Сама она называла свое жилище «пещерой летучих мышей», украсив его мигающими лампочками и шелковыми лентами. Вся эта обстановка прямо-таки напрашивалась, чтобы как-нибудь остроумно ее описать. Да и сама девушка была довольно интересным персонажем. На пять лет старше меня, но несравнимо более практичная и опытная. Мы познакомились годом раньше, в отпуске. Я помахал ей, когда она проезжала мимо на своей машине. Девушка остановилась и спросила нас с Бенджи, не хотим ли мы устроить парное свидание с ней и ее подругой. Конечно, мы хотели. У Бенджи с подругой, правда, ничего не получилось. Зато я, бросив своих друзей, завис в пещере летучих мышей на всю оставшуюся неделю. Казалось бы, всего-то помахал рукой. А какие у этого простого жеста оказались удивительные и забавные последствия. Хотя в итоге их все равно пришлось вырезать. Не только потому, что они никак не помогали сюжету, но и потому, что сам я хотел как можно ближе свести начало и конец. А ближе всего к концу, рассудил я, был момент, когда лопнуло колесо. Ведь слушатели должны знать, как вышло, что я застрял в Нью-Гэмпшире абсолютно без денег. Вот и причина. Лопнувшая шина. Этот процесс... Мне хорошо знаком. Я частенько начинаю историю в одной точке, а заканчиваю в совершенно другой, и по мере пересмотра и редакции оказываюсь все ближе к концу. Самый яркий пример – история о нашей с Илишей, когда мы еще не были женаты, поездке в городок Бокаратон, что во Флориде. Только приехав, мы вдруг поняли, что у обоих просроченные водительские права, причем их срок действия истек еще в прошлом месяце, и потому не смогли взять в прокат выбранную заранее машину. Вдоль стены было еще четыре стойки проката, и мы стали по очереди их обходить, упрашивая представителей компаний сдать нам машину. После трех решительных отказов мы подошли к стойке компании. Элэ решив, что это наш последний шанс. За стойкой сидел молодой человек в майке с эмблемой американского футбольного клуба «Филадельфия Иглс». И я решил, что это знак судьбы. Дабы произвести впечатление мужчины, который заботится о своей женщине, я попросил Илишу отойти в сторонку, чтобы самому разобраться. «Сейчас я добуду тебе машину». Сказал я со всей показной храбростью, на которую только был способен. Для меня это было особенно важно, потому что вообще-то я не из так называемых настоящих мужчин. Ну, тех, которые способны что-нибудь построить или починить. Я и детскую игрушку-то не могу собрать, или какой-нибудь там конструктор лего. Да и инструкции к мебели языке, а для меня все равно, что на иностранном языке. Забить гвоздь в стену – целая проблема. Но есть у меня друзья, которые сами построили свой дом или починили машину. Сами рубят дрова. Те, что способны разобрать дом, чтобы починить несущую балку. А я понятия не имею даже, что это за балка такая. И вообще во всем этом не разбираюсь. Руки у меня не созданы для ремонта и строительства. Мне гораздо проще купить и заменить на новое поэтому я частенько чувствую себя каким-то недомущиной. И вот мне представилась возможность показать себе, а заодно и Элише, что я чего-то стою, что она выйдет замуж за человека, который в состоянии о ней позаботиться. Приступая к работе над историей, я решил начать ее с очереди на посадку в аэропорту Коннектикута. Мне это казалось логичным. Сделать завязкой начало нашего путешествия. Потом я чуть сдвинул его к моменту взлета. Зачем описывать терминал аэропорта? Чем меньше в истории локаций, тем проще и легче для восприятия слушателей. Потом сдвинул еще, когда мы уже летели между Хартфордом и Бокаратоном. Зачем писать о взлете, когда сам по себе полет не имеет значения? Стоп. Если полет не важен, так может вообще не писать о нем? Начать историю с посадки и прибытия в аэропорт Бокаратон? И опять стоп. А почему бы не начать сразу с очереди на стойку в прокате автомобилей? Почему бы не сдвинуть начало на несколько метров от конца? Ведь именно там эта история произошла на самом деле. Так? Через анализ и правки я сумел переместить начало истории на пару тысяч километров и пять часов вперед, выкинув из повествования два аэропортовских терминала и один самолет. В итоге у меня осталась одна локация – пристройка к аэропорту Бокаратон, где располагался прокат автомобилей для путешественников. Я максимально близко подобрался к сути и к концовке. Упрощение помогает рассказчикам лучше излагать историю. Когда время и пространство ограничены, слушателям легче запомнить подробности, легче уловить переходы и сохранить те важные моменты, на которые делается ставка. Но особенную важность упрощения приобретает из-за различия между устным и письменным повествованием. Письменная история как озеро. Читатель может войти в него и выйти, когда пожелает, а водная гладь останется неизменной. В этих условиях постоянства и неизменности можно делать паузы, перечитывать, созерцать, анализировать, а также обращаться к внешним источникам за толкованием смыслов. И еще читатель может контролировать скорость собственного восприятия. Устная история «Как река» Это непрерывный поток слов. Порой слушателю нужно выйти из нее, чтобы мысленно взвесить ту или иную подробность, задуматься о некой неоднозначной детали или попытаться извлечь смысл из сказанного. Но река неумолимо бежит вперед. Вернувшись, слушатель неизбежно отстает от повествования, ведь течению уже не повернуть вспять. И происходит Постоянная погоня за историей, попытка угнаться за ней, ухватить ее суть. Вот почему, дабы слушателю не приходилось то и дело выходить из этого бурного потока, его нужно упростить, а для этого начать как можно ближе к концу. Порой ближе всего к тому самому пятисекундному моменту оказывается точка за 30 лет до него. Что ж, значит Так тому и быть. Но если начало все-таки можно подтянуть к судьбоносному мгновению, для слушателей это гораздо лучше. По такому же принципу устроено кино. Вспомните, например, франшизу Стивена Содерберга «Одиннадцать друзей Оушена в каждом фильме серии. Группа обаятельных преступников собирается вместе в Лас-Вегасе, чтобы ограбить казино мирового класса и вынести оттуда миллионы долларов. В реальном мире на планирование подобной операции ушел бы не один месяц, а то и не один год. Но тогда история получилась бы скучной. Поэтому у Содерберга профессиональные грабители укладываются в несколько дней. Да, если подумать это нелепо. Но столь сжатые временные рамки делают повествование более захватывающим, обеспечивая накал действия и страстей, а заодно повышая вероятность возникновения проблем. Ну и упрощая историю. Смотреть, как профессиональные преступники планируют операцию полгода, было бы скучно, сложно и монотонно, и зрители сразу утратили бы интерес к творению Содерберга. А сжав Все действо до нескольких дней он невероятно его упростил. Содерберг сечет фишку. Он знает, как важно сократить дистанцию между началом и концом. Итак, мы перед стойкой Аламоу. Я поворачиваюсь и говорю, вложив в голос побольше бравады. «Погоди, я сейчас добуду тебе машину». Подойдя ближе к стойке, я понимаю, что это же Аламоу мой «Элэмоу», мой последний шанс на славу. По пути я еще прикидываю, не притвориться ли фанатам Филадельфия «Иглз». Месяц назад у них как раз был матч против моих любимых нью England Патриотс в рамках суперкубка, где они проиграли так что я знаю достаточно, чтобы убедить парня за стойкой, что я болею за его команду. Может быть, мы с ним найдем общий язык. Я уже представляю, как мы подружимся, объединенные любовью к команде, за которую он, конечно же, болеет, и которую я тоже готов полюбить на ближайшие 10 минут. Расскажу ему, как восхищаюсь Брайаном Уэстбруком, быстроногим Фулбеком с пластичными, как глиноруками. Поругаю всеми презираемого владельца команды и его неспособность оставить игру тренерскому штабу. Мысль уже почти сформировалась у меня в голове, когда парень говорит «Здравствуйте, чем могу помочь?» И я решаю все-таки сказать ему правду. Мне еще только предстояло впервые взойти на сцену и стать профессиональным рассказчиком. Но уже тогда я был уверен в том, что искренность и честность лучший способ достучаться до людей и задеть струны их души. Сочувствую насчет суперкубка, говорю я, кивая на его майку, конечно же с номером пять и именем Донована Макнебба, Квотербека Иглз. Я болею за Patriots и должен сказать, мы с ужасом ждали выхода Макнебба. Уж с кем с кем нам не хотелось встретиться в суперкубке так это с ним». «О да!» — невесело откликается фанат Иглс. Для болельщиков Иглс это был ужасный день. «Вот если бы ему хоть кто-нибудь помог, — продолжаю я, — таким игрокам, как Макнеп иногда всего-то и нужно, что чуточку помочь». «Точняк!» — соглашается паренек, внезапно оживляясь. «Дали бы ему толкового ресивера, чтобы поймать этот проклятый мяч. «И может быть еще пару ребят на линию нападения, чтобы защищали?» Вставляю я. «Ага», – подхватывает он почти что умоляюще. Мне близка его боль. Я и сам был свидетелем того, как Patriots проиграли суперкубок в 1986 и в 1997 годах, прежде чем, наконец, победить в 2001 В 1986 мне было 14. Я смотрел матч в гостиной и разрыдался, когда Chicago Bears под самый конец выпустили Уильяма Перри по прозвищу «Холодильник», который увеличил разрыв в счете 44-3. Матч 1997 -го года я смотрел с близкими друзьями, когда принимающий «Грин Бэй» Дезмонд Ховард во втором тайме отбил тачдаун. Я в безумном порыве ярости запустил ботинком в стену гостиной, прямо над телевизором. Видеть, как твоя любимая команда проигрывает суперкубок – худшее испыток. Мы еще немного поговорили об игре, обсудили профпригодность вечно критикуемого главного тренера Иглс Энди Рейда, пожалели. Невероятно талантливого, но при этом ужасно раздражающего ресивера террола Оуэнса. Болельщик Патриотс и фанат «Иглс», непримиримые враги еще каких-то пару недель назад, внезапно нашли общий язык в беседе о грандиозном матче. «Совсем немного помощи, и все пошло бы по-другому», — сказал я. «Наконец мы заговорили о деле». Я признался фанату «Иглз», что мне нужна машина на неделю, и уже было заполнил формуляр, как вдруг он обратил внимание на мое водительское удостоверение. «Ой», — говорит, глядя на меня, — «а я не могу сдать тебе машину, у тебя права истекли». Я изображаю удивление, потом недоверие, потом разочарование. Пытаюсь вызвать в памяти грусть и отчаяние, что испытал в 1986 году во время просмотра «Суперкубка». Наконец, с поникшей головой, грустно вздыхаю. Потом прошу его обратить внимание на Илишу. «Видишь, вон ту девушку. Это моя невеста. Она согласилась выйти за меня замуж. Но я вечно лажаю и все порчу. Моя судьба висит на волоске» и, возможно, это мой последний шанс. «Прости, чувак», — произносит парень, и я слышу в его голосе искренность. Немного жду, снова глядя на собственные ботинки. Опять вздыхаю, потом снова поднимаю голову, заглядываю ему в глаза и говорю. «Слушай, твоя помощь мне была бы сейчас очень кстати. Я не могу разочаровать эту девушку, я и так постоянно ее расстраиваю». Знаешь, иногда всего-то и нужно, что немного помочь. Вот как в футболе толковый защитник. Фанат Иглс улыбается, кивает и отдает мне машину. Элиша не верит своим глазам. Да и я тоже. Я не из тех, кому легко удаются подобные трюки. Вот вам еще парочка практических советов по составлению удачного ввода в историю. Постарайтесь начать с шага вперед. Пусть у слушателя создастся впечатление, что вы физически преодолеваете пространство. Таким образом, выступление сразу приобретет динамичность, а публика почувствует, что уже движется, а двигатель – вы, причем двигаете, к чему-то важному. Не начинайте с ожиданий. Слушайте истории, которые рассказывают вам люди. Как правило, начинаются они со слов ⁇ Ты умрешь со смеху ⁇ или ⁇ Тебе обязательно нужно это услышать ⁇ или ⁇ Ты не поверишь ⁇ И это ошибка по трем причинам. Во-первых, такое начало, завышает ожидания. Умрешь со смеху ⁇ особенно высокая планка, а уж ⁇ Ты не поверишь ⁇ и вовсе недостижимая. Никогда не начинайте свою историю с подобных установок даже если вам они кажутся реалистичными. Никому не нужны такие вступления и преамбулы. Просто расскажите хорошую историю. Во-вторых, начиная свой рассказ с тезисов, вы снижаете собственные шансы удивить аудиторию. «Когда мне говорят, что сейчас будет смешно, я заранее настраиваюсь на юмор. А ты не поверишь» означает, что я услышу что-то ну совсем невероятное. А в истории главное – эффект неожиданности. Пожалуй, после ощущения уязвимости и искренности рассказчика это самое прекрасное, что только может быть. И предупреждая слушателей заранее о том, что ваша история уморительная или невероятная, вы лишаете самого себя возможности удивить их. В-третьих, это просто банально и неинтересно. Попытка предугадать реакцию публики или как-то резюмировать содержание или настроение истории мешает нам немедленно погрузиться во время и пространство повествования. У нас нет ощущения попадания в новую и интересную локацию или путешествия во времени. Мы как будто слушаем лекцию и чувствуем себя, Обманутыми. Начните с самой истории, а не с предисловия или резюме. Нет нужды заранее предупреждать слушателей о ее настроении и тональности. Просто рассказывайте и по возможности начните с движения. Сделайте шаг вперед. Это простой и эффективный способ завладеть вниманием публики и сконцентрировать его на конкретном объекте. Тогда слушатели почувствуют динамику. Уже в первых предложениях истории «Как я украл пожертвования» я говорю, что еду домой по пустынному участку шоссе Ньюгемпшира. гэмпшира Сейчас будет больно. Выхожу из музыкального магазина декабрьским днем накануне Рождества с пакетом в руке. Движение вперед! Эти истории куда-то нас приведут. Мы уже в движении. Запрыгивайте на борт. Обратите внимание на начальные сцены фильмов. Как часто и в них задействована та же стратегия. Мы видим главного героя или кого-то не менее важного для сюжета. И этот человек в движении. Идет, бежит, ведет машину, летит, взбирается в гору, от кого-то убегает. Падает, плывет, ползет, ныряет. Все потому, что авторы этих фильмов хотят, чтобы вы как можно скорее погрузились в их мир. Чтобы забыли о кинозале и попкорне, и о придурке в соседнем кресле, что строчит сообщение. И с головой ушли в историю. Чтобы на время фильма вы забыли даже о собственном существовании. «Звездные войны. Новая надежда» открывается кадром, где два космических корабля бороздят просторы Вселенной. В головокружении мужчина лихорадочно взбирается по лестнице, преследуемый полицейским. В бешеном быке человек борется с тенью на боксерском рынке в свете мерцающих лампочек. Темный рыцарь начинается с ограбления банка. В апокалипсисе сегодня вертолеты сжигают джунгли. В поисках утраченного ковчега открывается кадром, где Индиана и его команда продираются сквозь темные враждебные джунгли к загадочной горе. Парк Юрского периода начинается с того, что клетка с велоцираптором движется сквозь деревья к группе вооруженных мужчин. В Титанике. Подводная лодка опускается на дно океана к обломкам судна. «Касабланка» начинается с кадров, где люди в годы Второй мировой войны бегут из Франции в Касабланку. Многие фильмы открываются панорамным видом океана, городского пейзажа или горной цепи. Фильмы о Нью-Йорке – видом сверху на остров. К сюжету это прямого отношения не имеет. Но таким образом режиссер начинает фильм с движения. Движение вперед. Мы движемся навстречу чему-то важному. Вот вам хорошая новость. Даже если вы сейчас бросите слушать эту аудиокнигу, вы все равно уже научились выстраивать истории лучше большинства. Если сумеете рассказать о пятисекундном моменте, Мгновение трансформации, осознания или открытия. Это просто замечательно. А если еще и найдете правильную точку, с которой начать повествование, место, представляющее собой прямую противоположность самому важному моменту и как можно ближе к концу, то определите четкие рамки и сюжетную арку своей истории. Вы зададите ей направление, И это почувствуете как вы сами, так и ваши слушатели. Это само по себе уже залог успеха у больших и малых аудиторий. Если же вы ответственно подойдете к выбору открывающей сцены, не просто вставите туда первое, что взбредет в голову, но спросите себя, что должно быть в этой сцене, то ваш рассказ начнется с истории, а не с какого-нибудь ненужного и бессмысленного вступления. И вы сразу же завладеете вниманием публики. Даже если вы бросите слушать сейчас, вы уже лучше большинства. Серьезно. Но не бросайте. Ведь пока у вас в кармане только начало и конец вашей истории. Центральную часть, арку, еще предстоит заполнить. Нужно провести слушателя от начала до конца, не растеряв по дороге его внимание. Увлечь и удивить. Заставить смеяться и плакать. А для этого тоже существуют специальные приемы. Эти приемы позволят вам крепко-накрепко удерживать в своих руках внимание аудитории. Сейчас я вам все расскажу. Пятиминутка истории. 13 правил грамотной и, может быть, даже вдохновляющей речи на церемонии вручения дипломов. Первое. Не хвалите себя. Никоим образом не превозносите собственные достижения. Здесь не вы главный герой. Даже если вы выступаете с торжественной речью. Главное здесь – Все до единого ученики вашего выпускного класса. Не ставьте свои заслуги превыше их достижений. Вас и так уже признали достойным, и этого должно быть более чем достаточно. Пусть ваша речь будет о чем-то еще, не только о ваших великих свершениях. Второе. Самокритика допускается, но только искреннее. Не делайте вид, что критикуете себя. Публика это чувствует. Неискренняя самокритика хуже самохвальства. Третье. Не задавайте риторических вопросов. Они нарушают поток повествования и подрывают ваш авторитет рассказчика в глазах публики. Кроме того, присутствующие иногда начинают на них отвечать, а значит, перебивать вас а в этом нет ничего хорошего. Четвертое. Выдавайте мудрые советы по крупицам. Так их лучше запомнят и легче смогут применить на практике. Кто угодно может толкнуть речь, пересыпанную общими фразами и банальностями, бородатыми анекдотами и затасканными поговорками. Но лишь хорошие рассказчики умеют донести свою мысль емко, оригинально и так, чтобы она принесла пользу слушателям, а главное – запомнилась. Это некий бонус для тех, кто досидел до конца. Полезный, мудрый совет и яркая мысль, которую аудитория будет помнить еще долго, даже после того, как сбросит студенческие мантии и сделает шаг в большой мир. Пятое. Не обращайтесь в своей речи к родителям выпускников. Этот день принадлежит не им, чтобы они там себе не думали, а только самим выпускникам. Шестое. Рассмешите свою публику. Седьмое. Не говорите о погоде или температуре воздуха. Если выдался погожий денек, это и так все знают. Если же нет... Напоминать слушателям о жаре или дожде – просто глупо. Нет ничего более банального и бессмысленного, чем разговор о погоде. Восьмое. Разговаривайте с публикой, как с друзьями. Будьте собой. Если в своем выступлении вы используете более формальные формулировки, чем в повседневной речи, это провал. Девятое. Эмоции – это хорошо. Говорите с энтузиазмом, воодушевленно, с надеждой. Можно даже злиться, если нужно. Главное – не быть сдержанным и степенным. Это не политическая речь и не лекция. Ваше выступление должно вдохновлять. 10 Если вы собираетесь говорить о мире, куда вот-вот войдут выпускники, не надо. С вашей стороны будет нелепым полагать, что ваше восприятие мира совпадает с восприятием этой неоднородной группы людей. Прогнозы ваши, скорее всего, не оправдаются. Каждый из выпускников пойдет своим путем. Кто-то поднимется на следующую ступень образования, кто-то получит предложение о вакансии, которые, может быть, пока не существует, кто-то войдет в семейный бизнес. Будет путешествовать по миру, откроет собственное предприятие или вернется домой, чтобы заботиться о пожилых родителях. Рассказывать этим людям о том, каким для них будет этот мир значит демонстрировать гордыню вселенских масштабов. 11 Не давайте определений из словаря Слов, в словаре Уэбстера сказано. Попросту не должно быть ни в одной вашей речи и эссе, ни при каких обстоятельствах. 12. Не используйте цитаты, услышанные в предыдущем выступлении. Вообще, по возможности, не используйте цитат. Пусть лучше цитируют вас. Ваша задача – не пережевывать придуманное кем-то, но создавать новое. Тринадцатое. Уложитесь в меньшее количество времени, чем отведено. Примечание к пункту номер четыре. Пожалуй, самому важному из правил. В 2016 году юморист Мо Рокко, выступая на церемонии вручения дипломов в колледже имени Сары Лоуренс, сказал одну вещь, которая оказалась не только весьма полезной но еще и легко запоминающийся. Небольшой экскурс в историю. Ваши прадедушки и прабабушки, кому-то, может быть, даже повезло застать их в живых, пережили Великую депрессию и сражались за свободу в годы Второй мировой войны. Победили Гитлера и силы тьмы, подарив своим потомкам жизнь, свободу и надежду на счастье. Не случайно люди того времени вошли в историю как величайшее поколение. Что ж, я тут поискал информацию и выяснил, что продолжительность жизни того поколения составляла всего 54 года, а у вас 76. Это значит, что можно сделать глубокий вдох, расслабиться, досмотреть карточный домик и нарко, и еще 22 года придумывать, чем заняться а потом можно не спеша догнать величайшее поколение. Эта необычная мысль, что сегодняшние выпускники живут на 22 года дольше людей из величайшего поколения, невероятно мудрая. Таким образом, Рокко как бы призывает выпускников расслабиться и не гнаться за успехом, не пытаться получить все и сразу, а исследовать мир, пробовать новое, Взвешивать различные варианты, находить новые возможности. Кто-то из вас, возможно, еще не решил, чем хочет заняться или кем стать, говорит Рокко. Наверное, у вас уже мозг плавится от обилия возможностей. А может быть, вы просто еще не нашли свою страсть. И в этом нет ничего постыдного. Как раз наоборот. Я еще долго буду вспоминать те его мудрые слова. Даже за время работы коучем я использовал их дважды, чтобы напомнить людям, что никогда не поздно попробовать что-то новое. Времени для этого более чем достаточно. Именно такой должна быть торжественная речь на церемонии. Последний урок выпускникам. И маньякам до торжественных речей.